14 веке. Барсов, страница 101. Предположение Барсова вполне приемлемо, а если так, то название Волынини вошло в употребление в сравнительно поздний период. К тому же нет других источников, из которых мы бы узнали о древнем славянском племени, носящем имя Волынини. Археологические свидетельства Также противоречат предположению, что Волынине или даже их предшественники Дулебы были достаточно сильным племенем, чтобы главенствовать над другими славянскими племенами. Состав вещей в волынских курганах достаточно беден. В некоторых курганах не было обнаружено погребального инвентаря. В тех случаях, когда находили утварь, она была представлена простыми кувшинами, деревянными ведрами, примитивными украшениями. Готье, страница 241. Подробнее смотрите, Антонович, о раскопке курганов в западной Волыне и мельник раскопки в земле лучан. Волынские курганы низкие. Преобладающим погребальным обычаем было захоронение – хотя известны также отдельные случаи кремации. Г. Лесной район Припяти. К северу от Припяти жили дреговичи, к югу — древляне. В X веке древляне обитали в лесной и болотистой местности между течениями рек Ирши и Тетерева на юге и Припяти на севере. Барсов стр. 127.128. Однако есть основания считать, что в более отдаленные времена, предшествовавшие отступлению полян от Нижнего Днепра в район Киева вследствие натиска Мадьяр, территория, занимаемая древлянами, распространялась значительно дальше на юг, чем в X веке. Возможно, тогда они контролировали киевские земли, по крайней мере, район вокруг самого Киева. Иными словами, их земли простирались до северной кромки степной зоны. Хотя само название «древляне» обозначает «древесный лесной народ», оно, видимо, как было сказано выше, смотрите начало главки, скорее имеет отношение к политическим условиям, чем к природной среде, то есть оно, скорее всего, указывает на то, что они находились раньше в подчинении угодского племени тервингов. В любом случае захоронения, подобные древлянским, были обнаружены при раскопках возле Киева. Пархоменко, страница 45. Возможно также, что не позднее конца VIII века часть древлян обосновалась к востоку от Днепра, откуда позднее они были вытеснены на запад по ту сторону реки племенами Радимичей и Северян. Конечно, все это догадки. Только древности, обнаруженные на территории, занятой древлянами в X веке, могут быть надежно определены как древлянские. Были произведены раскопки более чем 7 тысяч древлянских могильных холмов. Готье, страницы 240-241. Смотрите также, Антонович, раскопки в стране древлян. Они относятся к периоду с 9 по 13 век. Преобладающим типом захоронения являются погребения. Состав предметов небогат. Обнаружены были простые горшки, деревянные ведра, стеклянные бусы, серьги из бронзы, или серебра низкой пробы. Среди других предметов, найденных при раскопках, можно указать на изделия из кремня, маленькие железные ножи, серпы, фрагменты шерстяной ткани и кожаную обувь. В целом уровень материальной культуры древлян IX и X веков ниже, чем у полян. Была ли ситуация такой же в VII и VIII веках? или благосостояние древлян оскудело после того, как они были вытеснены к северу от киевских земель, трудно сказать. В главе, посвященной славянам, Масуди упоминает мощное царство ад с большими городами и сильной армией. Некоторые исследователи высказывали предположение, что название ад